Глава 20. 12 мая, 8.33 по московскому поясному времени. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Российская Федерация. Грей следовал за провожатым по обширной стране чудес. Дорогу указывала сестра Анна, пятившаяся перед ним с блокнотом в руках. Епископ Филарет облачился согласно своему сану, в том числе захватив окованный серебром посох, увенчанный крестом. Он величественно кивал, слушая взволнованный рассказ послушницы про историю Лавры. Анна говорила по-русски, но электронный переводчик синхронно переводил ее слова. Монк и Джейсон шли по обе стороны от Грея. Все трое были укутаны в теплые куртки с шарфами и шапками для защиты от холодного весеннего утра. Также эта одежда позволяла им скрывать свою внешность. Отец Бейли был одет также, однако из-под шарфа у него виднелся белый воротничок римско-католической церкви. Широко раскрытыми глазами священник смотрел на россыпь вычурных церквей, не скрывая своего восхищения. «Термин «лавра», — объяснила Анна, вживаясь в роль экскурсовода, — первоначально использовался для обозначения монастыря, состоящего из комплекса пещер, в которых уединялись отшельники и монахи, обыкновенно с небольшой часовней посередине. Впоследствии этим словом стали называться только самые главные монастыри, являющиеся культурными центрами. Она обвела рукой обширную территорию площадью более 60 акров, такие как Троица Сергиева Лавра. Она была основана в 1337 году монахом Сергием Радонежским, одним из самых почитаемых русских святых. В то время лавра полностью соответствовала первоначальному значению термина. Несколько пещер рядом со священными источниками вокруг небольшой деревянной церкви, возведенной преподобным Сергием. Анна благодарственно подняла руку, после чего указала на белый собор с золочеными полукуполами апсид и шлемовидным куполом на башенном барабане. В 1422 году на месте деревянной церкви возвели каменную, Троицкий собор. Внутри находятся мощи преподобного Сергия Радонежского и иконы работы самых выдающихся русских средневековых живописцев. Она многозначительно посмотрела на Грея. К сожалению, сегодня побывать в соборе вам не удастся, поскольку он закрыт для посетителей ввиду проведения особого мероприятия. Грей понял, что имела в виду послушница. Судя по всему, команда Сычкина из общества Архангел проводила раскопки в этом знаменательном сооружении. И не только там. Анна печально вздохнула. Увы, такие же работы ведутся и в Духовском соборе, построенном Иваном III во второй половине 15 столетия. Она кивком указала на небольшую приземистую церковь с куполом в форме ярко-голубой луковицы, украшенной золотыми звездами. И, к сожалению, то же самое можно сказать про Успенский собор, возведенный Иваном IV в XVI веке. Грей понял интерес Сычкина к этим двум зданиям. Иван Великий получил в свои руки золотую библиотеку, а его внук Иван Грозный эту библиотеку спрятал. Так что, естественно, архиерей начал поиски именно с этих двух мест. Анна увлекла своих спутников дальше. Они направились через обширный религиозный комплекс к расположенным в противоположной части лавры Святым Вратам. Пока что не было видно никаких признаков того, что Сычкин проявлял интерес к звонковой башне, довольно непримечательному строению среди вычурной красоты монастырского комплекса. И все-таки одна башня привлекла внимание архиерея. Анна и ее спутники прошли мимо самого высокого строения лавры. Бело-голубая колокольня вздымалась в небо на высоту 300 футов. Ее позолоченная звонница ярко сияла в лучах утреннего солнца. Под колокольней находился один из священных источников, по преданию вызванных самим Сергием Радонежским. Однако сегодня никто не сможет испить этой священной воды. В настоящий момент вход в колокольню был загорожен лентой, которую охраняли вооруженные автоматами солдаты российской армии. Так что раскопки или уже начались, или должны были вот-вот начаться. Сестра Анна провела своих спутников мимо колокольни по обсаженной деревьями аллее, вымощенной кирпичом. Вокруг суетились толпы туристов. Этот уголок Лавры был отведен Духовной академией. Здесь жили и работали 300 монахов, поддерживая статус Лавры как действующего монастыря. Однако эта деятельность не вызывала особого интереса у рядовых туристов. Оставшись наедине со своими спутниками, Анна отбросила роль экскурсовода. В этих садах, навивающих задумчивое настроение, бродили лишь редкие туристы. Послушница подвела своих спутников к высоким белым крепостным стенам, окружающим лавру. Прямо впереди высилась звонковая башня. Оглядевшись по сторонам, Грей не обнаружил никаких признаков присутствия военных. Очевидно, Сычкин еще не разгадал загадку, нарисованную на странице старинной рукописи. Но добьемся ли мы каких-либо результатов, проникнув внутрь? Следом за своими товарищами, пирс прошел мимо небольшой служебной постройки к входу в башню. Левая лодыжка, затянутая в высокий ботинок, ныла. Грей проглотил несколько таблеток ибупрофена, однако долгая дорога пешком свела на нет действия лекарства. Чтобы хоть как-то отвлечься, командир скользнул взглядом по четырем белым ярусам башни, заканчивающейся высоким зеленым шатром. Элегантный фасад башни, украшенный арками и пилястрами, рассекали узкие бойницы, напоминающие о тех временах, когда Лавра еще нуждалась в подобных защитных сооружениях. И все же, когда в XVIII веке звонил колокол, он уже не предупреждал о приближении захватчиков, а лишь возвещал о начале и окончании уроков в духовной семинарии, учебном заведении, которое продолжало свою деятельность по сей день. «Войти в башню можно здесь», — сказала Анна. Она подвела всех к каменным ступеням, ведущим к арке. Массивная дверь была распахнута на стерж, однако витрина сувенирной лавки рядом с ней была закрыта ставнями, свидетельство отсутствия интереса у туристов к этому отдаленному уголку лавры. Войдя в арку, все очутились в просторном зале. Белые отштукатуренные стены и своды украшали выцветшие фрески с изображением фигур с нимбами. Одинокий светильник на стене наполнял пространство печальным голубоватым сиянием. «Похоже, башня полностью в нашем распоряжении», — заметил отец Бейли, обводя взглядом пустынное помещение. «И что с того?» — нахмурился Джейсон. «Мы понятия не имеем, где начинать поиски пропавшей библиотеки». Филарет изучил нишу справа, где начиналась каменная винтовая лестница, ведущая наверх. Вход на нее перегораживала бархатная лента. Я не слышу там шагов и не вижу света. Епископ смахнул своим посохом паутину с красного бархата. Определенно сюда уже давно никто не наведывался. Грей шагнул к нише напротив. Только здесь начиналась лестница, ведущая вниз. Если здесь находится библиотека, найти которую не удавалось на протяжении многих столетий, она, скорее всего, под нами. Он осторожно снял с крючка красную ленту, следя за тем, чтобы не потревожить пыль. Не нужно никого предупреждать о том, что они прошли здесь. Достав из рюкзачка фонарик, Монк двинулся вниз первым. Нет ничего страшного в том, чтобы исследовать старинное подземелье. Следом за ним шагнул Джейсон, а далее Анна, Филарет и Бейли. Грей прошел на винтовую лестницу последним, аккуратно повесив за собой на место бархатную ленту. Он также достал фонарик. Каменные ступени от времени стерлись, стали гладкими от многих тысяч сандалий, прошедших по ним вверх и вниз. Сначала стены были кирпичными, как и фундамент башни, но затем кирпич сменился голым известняком. «Как глубоко вниз ведет эта лестница?» — донесся снизу бестелесный голос Монка. «Все башни разные!» — ответил филарет В подвалах этой когда-то находился винный погреб, где монахи хранили сотни бочонков вина, чего должно было хватать на всю братью. Вероятно, вот почему подземелье такое глубокое. Анна пригнулась, чтобы пройти под низким сводом. Летом здесь бывает очень жарко, а зимой могут ударить лютые морозы. Однако под землей температура остается одинаковой, что идеально для хранения вина. А может быть, также и книг, добавил Бейли. Грей поднял взгляд вверх на лестницу. Он мысленно представил себе духовную академию, продолжавшую работать так же, как это было во времена Ивана Грозного. Царь выбрал это место вследствие его близости к учебному заведению. Пирс вспомнил, что Грозный привлёк десятки ученых для перевода древних текстов. Если царь действительно собирался открыть доступ к библиотеке, разумно было разместить собрание книг именно здесь, в нескольких шагах от храма науки. «Ну, наконец!» — воскликнул Монг, очевидно спустившийся до самого низа. Присоединившись к нему, все оказались в сводчатом помещении, высеченном в известняке. Давным-давно пол был вымощен плиткой, которая от времени потрескалась. Тут и там зияли дыры, открывающие голый камень. В стенах имелись высеченные ниши, в которых, вероятно, хранились бочонки с самым ценным вином. Джейсон медленно обошел помещение по периметру. Интересно, это не одна ли из тех пещер, в которых жили первые монахи Лавры? Возможно, согласилась Анна. Монг повел вокруг лучом фонарика. Если так, они были приверженцами совместного проживания. Здесь самый настоящий подземный лабиринт. Во все стороны в толще известняка расходились кельи или винные погреба. Свет так далеко уже не проникал. «Если мы хотим обследовать это подземелье надлежащим образом», — начал Грей, — «нам нужно...» «Даже не говори это», — взмолился Монг. «Нам нужно разделиться». Не обращая на него внимания, закончил командор. Сверившись с часами, он посмотрел вверх, памятуя о том, что их группа не единственная, кто задействован в операции. Грей надеялся, что Сейхан и Такер уже закончили предварительный осмотр особняка Сычкина, Однако у него не было возможности в этом убедиться. Когда они спустились в винные погреба, рации потеряли сигнал. Грей перевел взгляд на лабиринт пещер. «Надеюсь, нашим товарищам везет больше, чем нам».